Так ты всё знал, сиплом от возмущения голосом воскликнул камень. Знал и молчал столько времени, тебе не стыдно? Мне ни капельки, невозмутимо ответил змей. Ты представь, какого удовольствия ты лишился бы, если бы я сразу тебе всё рассказал. Ты размышлял, сомневался, спорил с вороном, удивлялся. Смотри, сколько разных эмоций ты испытал. А так узнал бы и всё, и никакой радости открытия. И давно ты знал? Давно. Как только Владислав на лестнице с неизвестным мужчиной столкнулся, так я сразу и посмотрел, как там и чего. Мне же интересно было, кто и за что Надежду Ревенко убил. Я честно признаться, всё ждал. Когда же ты меня туда сам зашлешь? А ты молчишь, ничего не говоришь. Ну, я и не лез со своей информацией. — Ага, теперь уже я сам во всем виноват, — проворчал камень. Да мне и не так уж интересно было, кто ее убил. Для меня было важно, что Геннадий не виновен, а его осудили и посадили, и мои Романовы из-за этого страдают и мучаются. А уж кто там на самом деле несчастную угробил, не суть важно для нашей истории. А в том, что Геннадий невиновен, ты и стало бы не сомневался ни одной минуты. И Воронцов со мной соглашался, и Романовы так думали. А уж когда Геннадий сам признался, что жену убил, тогда вообще вопрос об истинном убийце отпал сам с собой. Но ты-то, ты-то Не ожидал я от тебя такого. Глупый ты, вздохнул змей. Знаешь, кто главный враг писателя? Наверное, издатель, предположил Камень, изрядно удивлённый такой резкой сменой темы. Нет, не издатель. Вторая попытка. Но ну, тогда, наверное, редактор. Ничего, ты не понимаешь в творческом труде. Главный враг писателя читатель, который сразу заглядывает в конец книги. Писатель старается, придумывает, пишет, строит повествование, ведёт читателя за собой и подводит его к развязке до да так, чтобы читатель испытал на этом пути разные чувства. Я обдумывал разные мысли. Писатель вкладывает свой труд, гигантский труд, а неблагодарный читатель отправляет весь этот труд на помойку одним тем, что едва прочитав первые 10-15 страниц, сразу смотрит в конец. Я просто не хотел, чтобы ты был неблагодарным по отношению к Ворону. и к той истории, которую он тебе так долго и старательно рассказывает. Он же хочет тебя развлечь, он хочет, чтобы ты не скучал, он делает для тебя все, что может, понимаешь? Если я начну вмешиваться и рассказывать тебе то, чего он не знает, весь его труд пойдет на смарку. Я и так нарушаю собственные принципы. Так-то да, по твоей просьбе то и дело что-то уточняю. Но обрати внимание, это касается только тех случаев, в которые не затрагивают интересы Ворона как повествователя. А история Кирилла Торновича это очень важный момент, принципиальный. И я должен был дождаться правильного момента, чтобы всё тебе рассказать. — Ну, естественно, — фыркнул камень. — Ты дожидался, пока мое терпение лопнуло, и я послал ворона с конкретным заданием посмотреть, как так получилось, что Кирилл, который спас Лизу в метро, а до этого следил за Романовыми, вдруг оказался любовником Аэллы. И только после того, как он мне в общих чертах все поведал, ты явился и начал доставать кроликов и шляпы, и бомбардировать меня интересными деталями. А если бы я его не отправил за Кириллом, я бы молчал, признался Змей. Долго молчал бы, пока ты сам не спросишь. Я был уверен, что ты спросишь уже тогда, когда выяснилось, что Кирилл это тот, кто следил за Романовыми. Ведь было же у вас с вореном такое предположение. Вы его обсуждали, я знаю. Но ты интереса не проявил. Вот я и промолчал. Любая информация хороша ко времени, как ложка к обеду. А занятный тип этот Торнович ты не находишь? Яркий образец психологического типа фаната. Почему Удивился камень. Фанаты, насколько я помню, это те, кто творит себе кумиров из известных личностей, артистов, там певцов, музыкантов. Какое отношение к этому имеет Кирилл? До да самое прямое. Что такое фанат? Это человек, у которого нет собственной жизни, или она бедна и скучна, и он создаёт себе искусственную вторую жизнь. наполненную событиями из жизни своего кумира. Ведь ты посмотри, сколько времени девочки-фанатки проводят у подъезда какого-нибудь своего любимца, какими жадными глазами они смотрят, во что он одет, как горячо интересуются, что он ел на завтрак и какое у него настроение. А некоторые тратят собственные деньги на то, чтобы ездить следом за своим кумиром на гастроли. — Им что делать, больше нечего? — с изумлением спросил камень, которому такие подробности и избытия фанатов даже в голову не приходили. — Так в том-то и дело, что нечего. Нет у них другой жизни, в которой были бы события и переживания. А чем Кирилл от них отличается? — Да ничем. Тогда у него появляется собственная жизнь, работа или, к примеру, женщина. Он отлично живёт этой жизнью, но как только всё заканчивается и, и становится пусто, он вспоминает о том, что можно бы робин гудом побыть, пожить, так сказать, второй жизнью. И знаешь, что самое интересное? Кирил этот пример феномена зеркальности. Это как же заинтересовался камень. Он мечтал о том, чтобы у него были свои фанаты. Он хотел славы, хотел, чтобы его все и всюду узнавали и просили автограф. Хотел, чтобы у его подъезда дежурили влюблённые девочки. И это был Но, конечно, не в таких масштабах, о которых он мечтал. А поскольку он этого всего так сильно хотел, он и не усомнился в том, что Родислав его узнал, и только из огромной любви к знаменитому артисту не сказал о нём в милиции. То есть Кирилл очень хотел, чтобы было именно так, и он в это всей душой поверил. А поверив сотворил в свою очередь себе кумира из Радислава и сам превратился в его фаната. Понял теперь? Теперь понял, шевельнул бровями камень. И что же будет дальше? Слушай. Я тебе для чего целую лекцию прочитал про писателей и читателей? Сердито отозвался змей. Чтобы ты нахально заглядывал в конец? Нет, про самый конец не надо, ну так, в общих чертах, а? Жалобно попросил камень. Раздразил ты меня этим Кириллом. Скажи хотя бы, как Аэлла к нему относится? Любит, коротко констатировал змей, но сама пока об этом не догадывается, только сама себе удивляется, как это она такая требовательная, у которой За 40 лет ни одного мезальянса в личной жизни не случилось. Вдруг спит с малоизвестным актёришкой, да ещё на 11 лет моложе себя. Ладно бы, если бы он был младше лет на 20-30. Тогда можно было бы гордиться собой независимо от его социального статуса. Вот мол я какая удалая и красивая. В меня и на седьмом десятке молодые мальчики влюбляются. А одиннадцать лет — это не та разница в возрасте, на которую можно обращать внимание. Значит, у любовника э, должен быть или статус, или очень большие деньги, или еще что-нибудь, что делает его не таким, как все. У нашей Аэллы, как ты помнишь, Всё должно быть самым лучшим и не таким, как у всех. А у Кирилла ничего такого нет. Вот она и удивляется сама себе. Но и рядом с ним спокойно и уютно. Она даже воображать меньше стала, как-то подуспокоилась насчёт своей необыкновенности. Кирилл на неё в этом смысле положительно влияет. Что ты имеешь в виду? А то, что он спокойно рассказывал ей о себе всякую правду, в том числе и такую, которая его не особенно украшает. А она слушала и понимала, что его откровенность не делает его хуже в ее глазах. Он ей про то, что и пил, и гулял неумеренно, и зазнавался, и зазвездился, и унижался, и жене изменял. А ей важно только то, что он добрый и надёжный, родной и тёплый. А тут факт, что когда-то ему приходилось унижаться и на рынке торговать, и чужие машины перегонять, никоем образом его не портит. И стала она понемножку задумываться о том, что если у неё самой бывали неудачи и проколы, то это никоем образом не портит её в глазах окружающих. И вообще нет ничего зазорного в том, чтобы в чём-то быть как все, не выделяться и не возвышаться. Познаватно на седьмом ты десятки, заметил Камень. Ну, в таком деле лучше поздно, чем никогда. Теперь она ждёт, когда Кирилл наберётся храбрости сделать ей предложение. Она уже для себя решила, Что обязательно выйдет за него? Жалко ветер не слышит, вздохнул камень. Вот уж он порадовался бы. Сумка битком набитая проспектами, каталогами и альбомами с образцами оттягивала руку. Поднимаясь в лифте к себе домой, Люба Романова мысленно составляла график вечерних мероприятий и определяла их последовательность. Владислав уже дома, он вернулся прямо с работы, а ей пришлось ещё встречаться с мастерами, отделывающими новый загородный дом. Наверное, муж сидит голодный и ждёт, когда его кто-нибудь покормит. Кто-нибудь это Юля или Люба, но Юля и Денис сегодня собирались в Государственный центр современного искусства на видеопоказ работ молодых художников из коллекции мультимедиа. Она почему-то вдруг очень заинтересовалась современным искусством, представленным на московском биеннале. И почти каждый день возила Дениса на мероприятия, то в галерею Церетели, то в музей современного искусства, то ещё куда-нибудь. Значит, первым делом следует покормить мужа, потом обсудить с ним ряд вопросов о отделке дома, потом, когда он плотно усядется перед телевизором, можно будет взяться за уборку. Все манипуляции с пылесосом надо непременно закончить до того, как Родику идёт спать, чтобы шум ему не мешал. А уж когда он ляжет, можно будет заняться приготовлением обеда для Юри и Дениса на завтра. Почему так долго? капризно спросил Владислав, когда Люба вошла в гостиную, где муж, устроившись в мягком глубоком кресле, читал газету. — Пробки, роденька, — виновата ответила Люба, — ты же знаешь, сейчас я тебя накормлю. — А я не понимаю, почему с этими мастерами и дизайнерами нельзя встречаться в выходные, когда дороги свободны, — раздраженно проговорил он. — Ты постоянно ездишь туда среди недели, тебя никогда нет дома. — Роденька, — Люба присела на подлокотник кресла рядом с мужем. Если мы будем решать текущие вопросы только по выходным, мы никогда не введём в этот дом. Рабочие не могут простаивать и ждать, когда мы с тобой соизволим приехать. Сегодня мы обсудили все вопросы по розеткам, а нам с тобой надо вместе решить, где и какие будут светильники, ещё выбрать плитку для ванных комнат и ткань для штор. Почему обязательно сегодня? нахмурился Владислав. Я голоден, я устал. В конце концов, могу я хотя бы дома не заниматься проблемами? Люба поднялась и пошла к лестнице, чтобы идти наверх и переодеться. Через 5 минут я позову тебя ужинать. Она быстро сменила деловой костюм на домашнюю одежду и накрыла в столовой ужин. Родислав ел молча, ничего не рассказывая и не задавая никаких вопросов о доме. Любе стало обидно и даже неприятно. Он так хотел этот новый дом. Он так настаивал на том, чтобы они купили участок и начали строительство, но уже на этапе работы над проектом почти полностью устранился от всех проблем, предоставляя Любе самой не только принимать решения, но и контролировать их воплощение в жизнь. Люба через день ездила после работы в Жуковку, где шло строительство, что-то обсуждала, что-то решала. договаривалась и скала находила, платила, а Родислав на все её предложения поехать вместе только отшучивался. Дураку полработы не показывают. Я всё равно не пойму, как там что будет. Все свои пожелания я высказал, когда делали проект. И я уверен, что под твоим руководством Любаша всё будет в лучшем виде. Когда заказывали проект, он высказал свои требования. В доме должно быть не меньше 4 санузлов, из них 3 с ванными, не меньше двух гостевых спален, его кабинет и бильярдная, а также просторная терраса и гараж на 3 машиноместа. Всё остальное на усмотрение жены в рамках оговоренной максимальной площади дома. Зачем тебе бильярдная, удивлялась Люба. Ты же не играешь. Буду играть. Все в нашем кругу играют, и потом мало ли какие гости у нас будут. Теперь, в марте 2007 года, дом уже был построен и шли отделочные работы. Люба ужасно устала от длящихся полтора года бесконечных хлопот, связанных с таким ненужным ей домом, которым она занималась только ради мужа. А ведь еще предстоит обставлять его, и заниматься подбором мебели тоже нужно уже сейчас. потому что Родик ни за что не захочет покупать то, что выставлено в салонах. Он будет выбирать мебель, которую придётся заказывать и ждать месяца 3, а то и все 6. А муж ни в чём не хочет участвовать. Он предпочитает, чтобы Люба занималась всем сама и злится, когда она пытается привлечь его к решению вопросов, в которых он сам должен быть заинтересован. Закончив ужинать, Продислав сразу же поднялся и вернулся в гостиную, чтобы вновь предаться чтению прессы под негромкое бормотание телевизора. Люба отправилась за ним следом и уселась рядом со стопкой каталогов и проспектов на коленях. "Нужно выбрать плитку для твоей ванной комнаты", твёрдо сказала она. "Для остальных санузлов я всё выберу сама, но в твоей ванной". "Ладно", обречённо вздохнул он. Давай, показывай, что у тебя там. Её больно резанули её слова и тон, которым они были сказаны. Но Люба не подала виду и стала открывать каталоги на заранее заложенных страницах. Терпения Родислава хватило не надолго. Уже минут через 5 он ткнул пальцем в картинку, на которой была красивая голубая с кремовым плитка. Давай вот эту. Посмотри, здесь почти такая же. — сказала Люба, открывая следующую закладку. — Они мало чем отличаются, но это в два раза дешевле. — Да? — он чуть шевельнулся в кресле. — Бери ту, которая дороже. Она лучше. — Но ты посмотри внимательно, — настаивала Люба. — Она не только дешевле, она, по-моему, гораздо красивее. — Мне не нужно то, что дешевле. Бери дорогую. Все, больше нет вопросов. — Еще шторы. — Еще шторы. «Ну что там еще со шторами, Любаша? Выбери сама!» «Посмотри». Она открыла перед ним альбом с приклеенными образцами ткани. «Хотя бы для своего кабинета. Тебе же в нем работать». «Я все равно ничего в этом не понимаю. Выбирай самое дорогое, оно будет хорошего качества». Люба стиснула зубы, но сдержалась. «Я хочу, чтобы ты посмотрел светильники», — сказала она. тоже хотя бы только для кабинета и для бильярдной». Радислав несколько минут молча листал каталог, потом захлопнул его. «Я не представляю, как это должно выглядеть». «Любаш, ну выбери уже сама, а! Что ты меня дергаешь по таким мелочам?» «Это не мелочи, роденька. Это то, в чем ты собираешься жить. Неужели тебе все равно?» «Мне не все равно. Но я не умею это выбирать. Я ничего не понимаю. Я хочу, чтобы было дорого и красиво. Разве не понятно? Вот и выбери в соответствии с этими требованиями. Люба молча сложила каталоги в сумку и ушла наверх. Когда она закончит уборку и приготовление обеда, она сядет в своей комнате, не торопясь, всё посмотрит и выберет, чтобы уже завтра можно было ехать и заказывать. Она смертельно устала. Не только сегодня, она устала вообще. Устала от этого дома, от этого строительства, устала от вечно надутого как индюк мужа с его претензиями и амбициями, устала быть ласковой и терпеливой. В последнее время ей всё чаще хотелось сорваться на Родислава и повысить голос, а то и закричать. Недавно она поймала себя на исступлённом желании начать бить посуду. Когда он в очередной раз отказался обсуждать что-то важное, связанное с домом, сегодня ей захотелось ударить его тяжёлой стопкой глянцевых каталогов по голове. Нервы сдают, думала Люба, доставая из встроенного шкафа пылесос. Возраст сказывается. Мне нужно отдыхать и лечиться, а я вместо этого строю ненужный мне дом. Как только мы его достроим и переедем, Вопрос с Денисом решится сам с собой. Купит родик ему однокомнатную квартиру или оставит жить здесь, значения не имеет. Денис в любом случае не сможет жить с нами за городом. Он ни за что не расстанется с Юлей. Значит, мне придётся расстаться с ним. Надо же, помнится, когда-то давно я думала о том, что не люблю детей Лизы и не испытываю к ним никаких тёплых чувств. Несмотря даже на то, что в них течёт кровь моего любимого родика, а теперь мне не хочется расставаться с этим мальчиком, и дело даже не в том, что я к нему привязалась, я привязалась вовсе не к нему конкретно, а к тому ощущению полноценной семьи, которую мне дарит своим присутствием и присутствием Юленьки. Как будто у меня есть не только муж, но и сын с невесткой. Конечно, Денис никогда и ни при каких обстоятельствах не заменил бы мне Колю. Но он даёт мне возможность цепляться за иллюзию, за видимость. С уборкой и обедом она провозилась почти до 2 часов ночи. Ужасно хотелось спать, но нужно было закончить всё запланированное. Люба устроилась в своём кабинете, достала плеер с наушниками, вставила диск с музыкой Скрябина. Я открыла каталоги. Глаза слипались от усталости, немного кружилась голова, а в голове было странное ощущение мокрого песка, забившего мозг и не пропускающего сквозь себя ни одной мысли. Люба внезапно заметила, что на глянцевые страницы капают бессильные слёзы. Лиющаяся из наушников музыка была нервной, тревожной, резкой, а яркие краски на картинках только добавляли остроты ощущений. «Я ненавижу эту плитку», — пронеслось у нее в голове. «Я ненавижу эти шторы и эти светильники и весь этот дом. Я больше не могу. Я ненавижу своего мужа». Подумала и испугалась. Что это? Минутная слабость, вызванная усталостью и раздражением, или первый звонок? А может быть, уже далеко не первый, а может быть, последний? Господи, неужели так бывает? 50 лет любить человека и вдруг разлюбить? Нет, этого не может быть. Не может. Не может. Но ведь это есть, и невозможно больше закрывать на это глаза. Родислав вызывает у неё не просто раздражение, он вызывает отторжение, переходящее во враждебность. Чем он так провинился перед Любой? Разве он сделал в последнее время что-то плохое? Разве совершил гадость или подлость? Нет, нет и нет. Просто он стал другим. Таким, каким ей трудно и его любить так же сильно, как любила раньше. Или она стала другой, такой, который уже не может слепо и беззаветно любить своего мужа. И Родик в этом не виноват. Виновато сама Люба, потому что изменилась. Но разве так может быть, чтобы на седьмом десятке вдруг измениться до неузнаваемости и разлюбить человека? Она глубоко вздохнула, перевела дыхание, отерла ладонью слезы и перелистнула страницу. Надо выбрать плитку и переходить к шторам, а завтра ехать и оформлять заказ и доставку. А ещё светильники. Наверняка Родик захочет муранское стекло, да ещё с запасными подвесками, и всё это нужно будет заказывать и ждать, и стоить это будет даже страшно подумать, сколько. В ней снова поднялась волна раздражения и ненависти. И люба, чтобы успокоиться, прикрыла глаза, откинулась на спинку кресла, И несколько минут просто слушала фортепианные этюды Скрябина. И этюд тут по интонациям напоминал ей отчаянные рыдания. Успокоиться не удалось, и люба горько расплакалась.